Сирень сводила с ума своими ароматами. Яркие розы спорили с ней благоуханием. На залитой солнцем террасе прогуливались два человека в очень высоких церковных санах. А так все в пределах допустимого. Мелкие ведьмы, ворожеи, но ничего серьезного, если не считать проклятие Жака де Мале. «Вы думаете, все так серьезно? Кстати, так что там слышно о тамплиерах в таскане? «Удалось прибрать к рукам их архив?» «Нет, Ваша Светлость, они успели вывести архивы и ценности, если верить слухам в Московию». «Но там же сейчас Орда», — удивился суховатый мужчина лет 50. «Ваше Преосвященство, ордынцы весьма лояльны к религиозным верованиям покоренных народов, а что касается самой Тоскани и серьезности проклятия тамплиеров — Темная сущность трансформировалась и пыталась вызвать в наш мир всадников апокалипсиса. Сущность остановили? Своими силами? Я не слышал о мобилизации инквизиции. Вмешалось Божье провидение, Ваша Светлость. Часть рыцарей графа де Крусака выжила в эпидемии чумы и остановила тварь. Мы заточили их в нашей обители в Тулузе до выяснения всех обстоятельств. Сейчас инквизиция работает с ними». «Свидетели в руках инквизиции?» «Исполнители, это вернее, ваша светлость, два рыцаря и панамарь. После болезни они стали видеть сущности, заглядывать через грань и отличать призраков. Если честно, мы не знаем, что с ними делать. Дело запутанное, пентаграмма призыва в центре залы, 10 свежих трупов, включая тело монаха-затворника». Огромное пятно эктоплазмы. Но все трое повторяют одно и то же, несмотря на все попытки их запутать. Э, следствие зашло в тупик. Мы пока оставили их в подземелье». «Ого! Видеть призраков? Сразу и не скажешь, проклятие это или дар?» Кардинал поправил цепь с крестом на груди. «Сам Господь послал нам воинов для борьбы с тьмой». «А вы упекли их в казематы Святой Инквизиции?» Собеседник кардинала побелел, ожидая гневную тираду. Но ее не последовало. «Я вообще не уверен, что в вашей светлости кардиналу порта санта руфины нужно пятнать свою репутацию заботой об этих грешниках», начал он весьма робко. Кардинал остановился, жестом прервав тираду спутника. «Они язычники?» э, «Нет» поляк католик, а как и мальчик пономарь, бывший в услужении у епископа бурнуса, а третий вообще православный русич правда граф де Крузак жаловал ему имение в таскании и титул барона. Как бы то ни было, они все христиане, агонцы о судьбе которых нам надлежит заботиться не так ли Епископ промолчал преосвященство потер небольшую бороду и продолжил. «Я не знаю, насколько серьезны проклятие демале, но есть опасения, что, замешанное на боли, проклятие сурового возмездия воплотилось. Папа Климентий V скоропостижно скончался еще прошлой весной, а через полгода во Франции в ноябре прошлого года во время охоты от остановки сердца безвременно погиб король Филипп IV. Как бы то ни было... Проклятие начало убивать. Кардинал остановился и, наклонившись к розе, вдохнул ее аромат. В Париже полным ходом идет подготовка к коронации Людовика X. Церемония назначена на конец лета. И если быть честным, тревога за него лишила меня сна. Мы должны защитить короля. Любой ценой. Нам могут понадобиться все средства. Позаботьтесь об этой тройке. Чует мое сердце, мы еще услышим о их деяниях. Дела требуют моего личного присутствия в Париже, а эту троицу я оставляю на ваше попечительство. Как прикажете, Светлейший, гонец отбудет сию минуту. Вы посмотрите, какая весна!» Кардинал обвел рукой окрестности. Наслаждайтесь жизнью, пока можете, мой друг. Свет едва пробивался сквозь маленькое оконце под потолком камеры, служившее скорее для вентиляции, чем для освещения. Камеру нельзя было назвать просторной, но если учесть, что это подземелье Инквизиции, то ее можно было считать почти королевской. Два полуголых узника сидели на соломенных матрасах, едва слышно беседуя о чем-то. «Ты все еще веришь, что не зря позвал орден инквизиторов? Сколько мы тут торчим? Скоро год? Или уже год?» Голос Вовжика дрожал от ярости и безысходности. «По крайней мере, мы высказали им свою версию событий. Если бы обратились в бегство, они нашли нас сами, и такой возможности бы не было. К тому же нас наверняка бы уже казнили. И не самой гуманной казнью. А так мы живы и сыты. Крыша над головой. Грех жаловаться. Великий плюс, конечно. Провести год жизни в казимате в тесном соседстве с крысами и призраками. Хотя ты прав, мы еще живы, и с инквизицией лучше не шутить. Хотя я удивлен тому, что нас кормят и не допрашивают. Добрыня пожал плечами. Пытаясь избежать своей судьбы, мы не в силах продлить срок нашей жизни. Но идя навстречу испытаниям, мы можем изменить свою судьбу». «Мудрые слова». «Сам придумал». «Нет, это нас кузнец деревенский учил. Он из варягов был, бывших. У нас на селе осел. Мудрый мужик и кузнец отменный. А что мальчишкам надо? Горн, сталь. Вот и бегали к нему в кузню». «Ты дома-то сколько не был. Неужели не тянет?» Добрыня замотал головой. «Как так-то?» Удивлению ляха не было предела. Все одно дом же, родители, родня». Добрыня развернулся к окну, словно заглядывая сквозь него в давно минувшие события. «Мы в ту зиму с охотниками подрядились. На пушного зверя. Хотел денег скопить, сруб поставить, посвататься. Ну и прибился к ватаге. А монголы посчитали, что наш княжа им тамга не доплатил. Дань, значит». И в наказание смерть, да разбой учинили. Мы когда с пушниной вернулись, а от деревни одни головёшки в небо торчат. И любаву мою и родителей всех посекли. Я похоронил их, чин по чину. Батюшку из города пригласил, тризну справил. Вот тот батюшка на святой Афон и собирался. Продал я в городе меха, да кольчугу с бердышом купил. Хотел разбоем, да местью заняться. Вот только отговорил меня святой отец от промысла греховного. С собой в земли дальние позвал. В качестве дружины всю ватагу тогда нанял. Ну, а дальше ты знаешь». «Мда, тяжела она, иной раз судьба-то». Как говорил этот батюшка, для каждого у Господа промысел свой приготовлен. И от каждого Всевышний исполнение ждет. Так что мы пока живы, стоит ли печалиться?» За стенках инквизиции подолгу не живут, Русич. Эти люди хлебом просто так кормить не станут. А мы тут уже год. Хорошо, тут полно призраков, у каждого своя история. Хоть какое-то разнообразие. При такой концентрации энергии, смерти и болевых эмоций, странно, что тут не завелся какой-нибудь демон. Энергии бы хватило на сотню лет вперед может какие руны в фундамент вделаны или обережные артефакты что что а в магии инквизиция разбирается вряд ли это барьер вмешался в разговор емельен из камеры напротив призраки свободно пересекают стены замка просто скорее всего это квинт эссенция зла и боли уравновешивается благостью молитв монахов монастыря некий баланс статус кво «Вот когда он умничает, мне его прям прибить охота!» Почти прорычал Вовджик. «Остынь, лях! Я тоже половины его слов не ведаю, но он наш брат. Нас клятва связывает. Забыл? Я эту тварь до сих пор во сне вижу!» Вовжик встал и начал прогуливаться вдоль стены камеры. До сих пор в ушах ее вопль. Очередной призрак с важным видом, выглянув сквозь стену, оглядел заключенных. Добрыня жестом руки указал направление к камере паномаря, и привидение исчезло за стеной. «Вот скажи мне, москаль, чего они к Емельену в очередь стоят? Что он им обещает? Какие тайны выведывает наш юный Паномарь? Единственное, что он может, слушать. Ведь почти все призраки сгинули в этих казематах без вести. И у всех остались родные, семья. Я видел, как Емельен отправлял огромную кучу писем. Скорее всего, в посланиях история призраков и последние слова, которые они собирались сказать близким. И инквизиция просто так позволила их отправить. Не думаю, что мы одни можем видеть души погибших, Вовжик. А после весточки домой духи покидают реальность, обретая умиротворение. Скорее всего, монахи корректируют письма или договорились с Пономарем, какие темы нельзя затрагивать. Так что настоятель наверняка в курсе того, что творится в камере Емельена. Ведь кто-то оплачивает доставку писем. «Ой, чует мое сердце, мы еще сто раз пожалеем, что нас не спалили на костре», выдал поляк, плюхнувшись на свой матрас. «Ну, помереть – дело дурное и нехитрое, а вот выжить – это стараться надо». Вдруг толпа призраков кинулась в рассыпную, а темный коридор каземата осветил свет факела. Тяжелые шаги, окованных сталью сапог, били по ушам, привыкшим к тишине. «Где они?» — спросил чей-то очень властный голос. «Дальше по коридору, почти в самом тупике. Рыцари справа, а Панамарь в левой камере». «Так, шевелись быстрее! Его преосвященство не любит ждать!» Охранник засеменил к дверям камер, гремя на ходу ключами. Узников перевели в верхнюю башню, хотя единственное, что изменилось, в больницу стало проникать больше солнечного света. Но он уже не радовал. У всех троих начались пытки. С утра до вечера они обучались грамоте и чистописанию, демонология, темные обряды и призывы. Они штудировали наизусть огромные рукописные трактаты и бестиарии из чади ада, способы призыва и изгнаний темных сущностей и тварей. И все это на фоне интенсивной физической и боевой подготовки. «Я же сказал тебе, мы пожалеем, что они нас не сожгли». Вовжик обмакнул перо в чернильницу и продолжил переписывать старый трактат о колдунах. Несмотря на все старания поляка, буквы отплясывали джигу и никак не хотели ложиться в стройный ряд. «Все, что нас не убьет, сделает сильнее!» вздохнул Добрыня и продолжил заучивать темные обряды ведьм Франции. Панамарий Емельен, дрожа всем телом, продолжал отжимание, успевая наизусть повторять основные способы распознавания темного колдовства. Времени для исповеди призраков у него не осталось. Естественно, это вызвало огромное недовольство среди фантомов. Они стали докучать, среди ночи, беснуясь и ломая мебель. После нескольких бессонных ночей монахи опрыскали весь верхний этаж святой водой и высыпали не один мешок соли по коридорам башни, а в комнате постоянно жгли фимиам и ладан. Призраки отступили. Интенсивная подготовка и физические нагрузки сливали недели в мгновение. Дни летели за днями в однообразном повторении. Рыцари и Паномарь почти забыли о местных привидениях, когда призрак безвинно замученной девушки прорвался сквозь защитные барьеры Инквизиции. Она шла прямо по соли, тая и теряя эктоплазму. Когда она добралась до Эмильена, от нее осталось может, только треть энергии. Но она была готова даже погибнуть, лишь бы добраться до Пономаря. Она рыдала. Страх, мучивший ее, был осязаем. Голос дрожал, а рассказ не клеился. Оно вернулось. Тьма, что мучила нас при жизни, вновь заставляет нас страдать. Крики боли и ужаса не смолкают в пыточной. «Нет сил бороться! Спасите нас!» Девушка села на корточки и заплакала. «Нет сил терпеть это снова!» Добрыня и Вовжик, схватив оружие, были готовы броситься на помощь, но Панамарь убедил их подождать. К привидение растворилось, оставив после себя мокрое пятно. Клирик Инквизиции был в ярости. Призрак сумел обойти их барьеры. «Мастер, я все утро рылся в книгах». Инквизитор недовольно посмотрел на Емельена. «Вы должны были следовать программе, а вы изволили самовольничать». Тут в разговор вмешался поляк. «Твоя святость, зря серчаешь. Долг рыцаря помогать страдающим. Мы все еще члены Ордена Госпитальеров. Мы обязаны помогать страждущим, будь то привидение или человек». «Страдает душа!» «И что же вы нашли, господа рыцари-госпитальеры?» Тон священника был издевательским. «Да, в общем, не очень много. Вот основные постулаты по твари, что переполошило подземелье». Емельен вырвал страницу из дневника и протянул ее монаху. «Когда палач начинает получать удовольствие от причиняемой боли и страданий, в его душе созревает мелкий бес, ярва. Его питают у вожделение от причиняемой боли. Обычно ярвы присасываются к серийным убийцам и маньякам, наускивая больной разум на преступление. После смерти носителя ярва либо гибнет, либо одушевляется и становится исчадием лярвой. Лярва питается гаввахом. Гаввах процесс страдания существа. Квинт-эссенция страха боли и вожделения. Она уже может нападать на живых, взрослое сознание ей не одолеть, зато детей она может запугать до заикания. Монстр из шкафа, чудовище под кроваткой, лярва. Но чаще всего лярва просто селится в пыточных или в катакомбах госпиталей, пожирая боль и страдания. Разросшаяся лярва превращается в мару. Демона, питающегося кошмарами и ужасом. Мара достаточно сильна, чтобы убивать самой. Инквизитор смял листок и дал пламени свечи, стоявшей на столе, объять письмена Пономаря. «Так что за тварь испугала привидения?» Задал вопрос монах, убедившись, что весь скомканный лист прогорел. «Я думаю, лярва. Она заставляет жертв погибших от пыток заново переживать страдания, выделяя говвах робко предположил Добрыня. «И как убить эту лярву?» «Лярва — материализованный бес. Ему достаточно отрубить голову», четким голосом рапортовал Емельен. «А Мара?» — продолжал инквизитор. «Мара уже младший демон. Если она сумеет найти оболочку, то тогда смерть носителя — ритуал экзорцизма и изгоняющее заклятие». Рыцари молчали, позволив Емельену похвастаться своими знаниями. А если не нашла, ну тогда все просто. Удерживающая руна и изгоняющая заклятие. Ты сможешь начертать руну и наполнить заклятие силой? Думаю, да, но ее еще надо заманить в эту руну. Добровольно она в нее не полезет. Ну а вы чем заниматься будете? Спросил монах у рыцарей. Вовжик выдержал взгляд священника. Знам о чем? Уничтожением. Святой отец покачал головой. Мару просто так не одолеть, насколько. Я попрошу кого-нибудь из клириков пойти с вами. Назовем это тренировкой, приближенной к боевой. Мы и сами справимся. Бравым голосом начал бахвалиться Вовжик. Если вам повезло убить тень превратника, это не значит, что вы выстоите против младшего демона. Демоны влияют на наши эмоции. Вы ведь знаете семь смертельных грехов. Рыцари утвердительно закивали. Так вот, каждый демон принадлежит своре более могучего, и каждый специализируется только на одной эмоции: ярва, лярва, Мара все они служители повелителя кошмаров, а страх самая сильная из эмоций, и ей подвержены все. Если Мара учует страх, она не отстанет, пока не выпьет вас до дна, обратив в призрака. Но в подвале, скорее всего, лярва. «Материализованный призрак кого-то из палачей подземелья!» Монах покачал головой. «Вам еще очень многому надо учиться!» Инквизитор встал и принялся рассказывать по тренировочному залу. «Во-первых, привидение сказало, что демон вернулся, а лярвы никогда не покидают своего убежища!» Закончил за инквизитора Емельен. «Второе, пожирать энергию самих призраков...» Монах сделал паузу и посмотрел на пономаря. Пожирать энергию привидений может лишь демон, наизусть выдал Емельен. «Вас когда-нибудь искушал демон?» — крестоносцы замотали головой. «Вы понятия не имеете, насколько сильна темная сторона. Вам повезло столкнуться с тварью, не имеющей магических сил. И вы решили, что запросто разберетесь с любым проявлением тьмы?» Багрянец стыда заиграл на лицах воинов. Тон монаха стал жестче. А следовательно, ваш отряд можно считать доблестно погибшим в завтрашнем бою, так как Мара перебила бы вас всех и, возможно, переродилась бы в кошмар, а это уже демон средней руки. С ним не каждый экзорцист в одиночку справится, нужна ударная группа инквизиции. И все только потому, что вместо уроков вы разговариваете с привидениями, «Мы потратили на вас время и возложили надежды. Но, по-моему, зря». Трое посрамленных борцов со злом уткнулись носом в пол, понимая всю тяжесть ошибки. «Я запрошу помощь Ордена. Экзорцист прибудет через пару дней. Будете ему ассистировать. До этого, — инквизитор обвел взглядом всю троицу, — никакого самовольства или инициативы». Все трое дружно закивали и взялись за учебники. «Знания у вас есть, но этого мало. Вы должны научиться пользоваться ими, сопоставлять и анализировать. Учитесь и еще раз учитесь!» Монах полез в Котомку. «Кстати, его преосвященство кардинал порта санта Руфины назначил управляющего в ваше владение, барон Доран-Альма. Вот отчет о проделанной работе и бухгалтерская книга. Урожай в прошлом году был богатый. Добрыня с печалью посмотрел на стопку журналов, выросшую на столе. «А вам, господин Вовжик-Сбарашский, вести из дома». Несколько писем легло на стол. «Господин Жак Де Юэз попросил верховного магистра госпитальеров засчитать вам всем время, проведенное у нас в счет вашего контракта. Вот ваши итоговые гонорары за минусом вашего содержания в обители». Три кошеля легли на стол. «Мы еще и свое заключение оплатили!» Разочарованно развел руками поляк. Раздав монеты, монах продолжил. «Госпитальеры удовлетворили и вторую просьбу кардинала, и вы переведены послушниками в орден Святой Инквизиции. Наши уставы строги, но орден всегда заботится о своих братьях. Изгнание Мары будет зачтено вам как вступительное испытание». «Если, конечно, выживете». Монах вышел из тренировочной и отправился к себе в кабинет писать прошение о срочном обряде экзорцизма. Облаченный в белое епископ подошел к старому инквизитору. Они шли по длинному коридору, отделяющему монашеские кельи от соборных помещений. Как они? Прогресс есть ваше святейшество, но им еще многое нужно выучить, постечь, запомнить. Двое из них только читать и писать научились, хотя в плане боевой подготовки они весьма преуспели. Боевой опыт есть боевой опыт. Нашим наставникам в пору у них уроки брать, а вот бывший Паномарь схватывает все на лету. Очень талантливый отрок, правда, боец он никакой. Они распознали Мару, объявившуюся в казематах, и с помощью ордена ликвидировали ее. Уничтожение демона – это хорошо, но время поджимает. Кардинал требует их в Париж. Людовик Сварливый умер. Его наследник, сын от второго брака, Иоанн I, прожил всего пять дней. На трон претендует супруга почившего короля Маргарита Бургунская и его дочь от первого брака, принцесса Жанна. Брат короля Филипп рвется к власти. За каждым претендентом немалые силы и целые армии, а в стране начинается эпидемия. Орден сдерживает очаги, но этого мало, чтобы остановить проклятие магистра тамплиеров В Париже сейчас смутно и тревожно. К зиме они будут готовы, ваша светлость. К зиме от страны может не остаться камня на камне, епископ сумел совладать с гневом. Сконцентрируйтесь на бестиариях и способах уничтожения темных сущностей. Усильте интенсивность занятий. Они всего лишь миряне, у них нет стойкости, присущей монахам Ордена. Времени совсем нет, уберите физические занятия и боевую подготовку. Ограничьте прием пищи и сон, их главным оружием должно стать знание. Убивать они и так смогут. Но ваша светлость? Выбора все равно нет, мне пора. Дела очень плохи. Сейчас все зависит от вас. Либо вы преуспеете, и мы спасем Францию, либо мир, каким мы его знаем, падет под гнетом проклятия. Епископ развернулся и пошел наружу. Солнечный свет яркими бликами играл на его белоснежном одеянии а облаченный в рясу из мешковины монах двинул дальше по коридору. Июль 1316 года был прекрасен. Погода баловала солнечными теплыми днями. Аромат трав и неспелой пшеницы наполнял окрестности. Плотно позавтракав, наши герои покинули обитель Инквизиции. Воздух свободы пьянил. Пьянил несмотря на странную и пугающую миссию, ждущую героев в Париже. «А ты говорил, не выберемся!» Добрыня ткнул в плечо поляка. «Слаба твоя вера, хоть ты и благородный!» Вовжик не ответил на колкость Русича. Он просто дышал полной грудью, воздухом вольных полей. «Два года! Я и забыл, насколько огромен мир за стенами замка!» Мечтательно раскинул руки поляк, но властный голос бесцеремонно перебил его. «Прошу в экипаж! Времени в обрез!» Только сейчас троица заметила белоснежную рясу епископа и группу воинственного вида монахов. «Готов спорить на что угодно. У монахов под рясой кольчуги и латы. А топорщийся бок — рукоять меча или сабли. Значит, дорогой можно будет выспаться!» — улыбнулся Русич и полез в экипаж. Емельен, успевая кланяться его преосвященству, последовал за Добрыней. Втянув в себя полную грудь аромата летних полей, лях залез в дилижанс. Дорога была долгой, кочки и ухабы превращали ее в нечто ужасное. Небольшие остановки для смены лошадей, и снова трясучая, провонявшая кожей и потом клеть кабины экипажа. Даже обедали на ходу. Епископ явно спешил. Монахи сопровождали карету в седлах. Надо отметить, их выправки позавидовали бы отборные части кавалерии крестоносцев. К вечеру внезапно священник снизошел до разговора с нашими героями. Скорее всего, мы имеем дело с материализованной ненавистью, завязанной на боли и страдании призвавшего. Магистр тамплиеров перед смертью терпел адские мучения. Потом смерть тысяч последователей усилила мощь теневой твари. Усилила настолько, что ей не нужна подпитка. Возможно, какой-нибудь самовосполняющийся контур заклятия. Найти архивы мы не смогли. Чума остановила отряд де Крусака и позволила остаткам тамплиеров затеряться в дебрях Восточной Европы. Так что ритуал проклятой тени нам неизвестен, мы можем только гадать». Так или иначе, тень материализуется, лишь когда появляется новая цель, новая жертва. До начала атаки ее не выследить. Все жертвы проклятия имеют черные, словно чернила метки на теле. Такие же черные, как и отметины на телах больных бубонной чумой. Папа Клементий получил две кляксы, словно тварь сжала его грудь и удерживала, пока тот не задохнулся. За Филиппом IV уже смотрели. Тень мрачная и непроглядная, перебив личную стражу, сжала сердце короля, не позволив ему биться. Темная энергия, накачанная в эту тварь, просто огромна. Людовик сварливый повторил судьбу отца. Гигантская клякса на груди. Его новорожденный сын, Иоанн I, был задушен на пятый день. Чернильные пятна опоясали шею. Инквизиция сокрыла правду во избежании паники. Но слухи и кривотолки все равно просочились и бередят умы простолюдинов. Епископ поправил штору, завершившую окно экипажа, и пшикнул духами из небольшого флакона. Ромат жасмина с легким оттенком сирени наполнил тесное пространство дилижанса. В тот летний вечер орден лишился лучших из лучших, 18 монахов пали в попытке спасти юного короля, и все монахи также имеют чернильные пятна на трупах. Наши летописцы перерыли все архивы в библиотеках Ватикана, но как бороться с тварью, мы так и не знаем. Поэтому кардинал и послал за вами. Тварь, с которой вы расправились в Тоскане, похожа на тень Жака де Мале. Как бы то ни было, в Париже бушуют интриги. Борьба за корону готова перерасти в открытую войну. Но кто бы не водрузил корону на свое чело, тень придет за ним. Мы должны быть готовы, иначе династии Капитингов не устоять. Добрыня и Вовжик слушали монотонный голос епископа, кивая носом и борясь со сном, под убаюкивающую тряску экипажа, везущего наших героев в Париж. Емельен же внимал каждому звуку голоса епископа, делая пометки в своем дневнике. За время обучения в замке Инквизиции бывший панамарь обзавелся непроливающейся чернильницей и большим дневником в кожаном переплете, а на поясе сверкал серебром длинный стилет с мощами святого Георгия Победоносца. Прекрасная дамасская сталь, привезенная рыцарями с жаркого востока, была отточена и смертоносна как для людей, так и для исчадий преисподней. Рыцари перед путешествием облачили в одеяние госпитальеров, наиболее лояльных крестоносцев к французской короне. На поясе поляка блистал берилом фальшион, предводителя итальянских тамплиеров. Добрыня же не расставался с бердышом и ритуальным клинком. На все советы поменять бердыш на что-то более подобающее столичному вооружению он упрямо мотал головой. Но в конце концов широкий палаш из литого булата, благословенный отцами святой инквизиции, набранные подвиги против нечисти, сменил огромную секиру Русича. Кольчуги, выданные рыцарям имели цветные латунные вкрапления, и только издалека можно было разглядеть в узоре обережные молитвы 22-го псалма. Итак, его преосвященство повысило голос, привлекая к себе внимание всей Троицы кардинал порта Порто-Санта-Руфины, и вся святая церковь рассчитывает на ваше бесстрашие и отвагу, стойкость и героизм. Орден святой инквизиции будет рядом. Его преосвященство Жак де Юэз ждет нас в базилике Сен-Дени, к утру мы должны быть на месте». Кардинал сидел в увитой пышными алыми розами беседки. Роскошный парк аббатства располагал к размышлениям. Аромат алых роз пьянил и окрылял душу. Безмятежность и спокойствие, царившее на тропинках старого парка, наполняли нутро необъяснимой благодатью. Солнечный свет тонкими лучами пронизывал воздух парка, едва пробиваясь сквозь толщу кроны древних деревьев. Епископ указал Вовжику на беседку. Ну, в добрый час. Дальше вы сами. Ляг кивнул головой и твердым шагом двинулся к кардиналу. Добрыня и Паномарь последовали за поляком. Жак Д'Юэз отложил молитослов и приветливо улыбнулся. Рыцари склонились в поклоне. Прошу, присаживайтесь, господа. Разговор будет долгим. Рыцари и Паномарь уселись на скамью напротив кардинала: Я не буду отвлекаться на мелочи но план действий такой. Тень затаилась и выжидает, вокруг короны идет грызня, которая вот-вот может расколоть страну. Для расторжения порочного брака наследников престола нужен папа. После смерти Климента особо желающих занять его место и пасть под гнетом проклятия нет. На трон претендует обесчещенная жена Людовика Сварливого и его дочь. И их поддерживает Карл Валуа, весьма влиятельная персона при французском дворе. Наследный принц Филипп тоже объявил о своих правах на трон. Церковь решила поддержать его, а не порочных дев. Так что совсем скоро в Лионе соберутся 23 кардинала и изберут нового папу. Тень не замедлит явиться. И тут нужны вы. Сам конклав – мероприятие весьма закрытое кардиналов пропустят вовнутрь и вход в монастырь заложат кирпичами. Естественная инквизиция и святое воинство тоже будут там. Кроме того, новоизбранный папа должен будет одобрить солический закон, который фактически запретит женщинам наследовать трон Франции. А значит, у тени появится еще одна цель, и она однозначно явится за Филиппом. «Это наш запасной шанс уничтожить отродье. Вы согласны?» Кардинал внимательно всматривался в глаза рыцарей. «Выбора-то все одно нет», — едва слышно произнес Емельен. Кардинал улыбнулся. «Выбора нет и у меня. Я согласился стать 196-м папой, а у вас он есть». «Но коли ты сам на гибель подписался, не по-рыцарски будет оставлять твое преосвященство». «Один на один, с проклятием!» Добрыня встал и протянул ладонь кардиналу. «Будь что будет, твоя светлость, я с тобой!» Кардинал слегка оторопел, но руку Русича пожал. Вовжик тут же возложил свою длань сверху. «И я живота не пожалею и встану на вашу защиту, даже если смерть будет грозить мне!» Последним положил ладонь панамарь. «Я с вами до последнего вздоха!» Кардинал, довольной клятвой, вернулся на скамейку. «А правда, что после замка в Тоскане вы можете видеть потустороннее? Правда, ваша светлость!» Вовжик поправил рукоять меча, упершегося ему в живот. «Духи, потерянные души, тени ищади, мрак темных сущностей, свет посланцев небесных, призраки, демоны, мы можем видеть их всех. Время, проведенное в замке Инквизиции, не прошло бесследно. Теперь мы не только можем их различать, но и знаем, как и чем с ними бороться. Даже духи древних королей, что покоятся в каменных саркофагах в базилике, обреченно снуют по аллеям этого аббатства. Духи властителей тут?» Панамарий Емельен кивнул головой. «Тут и их лица печальны. Ну, тут вообще очень много душ, но все они какие-то потерянные». Неприкаянные, что ли, но не злые, скорее удрученные. Это тяжело видеть сквозь завесу. Не очень, если не пытаться контактировать с ними. Они полны болью, скорбью и отчаянием. Как бы то ни было, желаю вам выспаться и завтра вас сопроводят в лион. До конклава меньше двух недель. Мы должны успеть все приготовить. Рыцари поклонились кардиналу и двинули в сторону монаха, стоявшего поодаль с огромным свечным фонарем. «Тут, походу, кладбище рядом», — вшикнул вовжик на подошедшего слишком близко призрака. «Вот что меньше всего нас сейчас должно тревожить, так это безобидные призраки с погоста». «А что, по-твоему, должно нас беспокоить, холоп?» «Слишком много тайн нам доверили, слишком много» чтобы мы могли рассчитывать на долгую и обеспеченную старость». «Ой, Добрыня, не нагнетай. Емельян и так уже почти Богу душу отдал. Кто будет готовить, стирать? Да и по знаниям в области темных ищадей мы ему не чета. Как ты там говорил, раньше смерти не умрем? А один раз по-любому придется. Че-то я есть захотел. Емельян, скажи этому». Русич показал на идущего впереди инквизитора. «Пусть пожрать организуют, а!» В Леон возница торопился не так сильно, как в Сен-Дени. Емельен с головой закрылся в церковных записях и к концу путешествия выдал. «Если учесть, что тварь, с которой нам придется столкнуться, плод проклятия, то, скорее всего, оно нуждается в плоти». «Без пищи оно тоже может существовать, но силы ее будут весьма ограничены. А, следовательно, перед атакой тварь должна будет утолить голод. Это не пройдет незамеченным». «Информация, конечно, нужная, но мы точно знаем место и время атаки. Так что...» Вовжик по взглянул на Емельена. «Ты лучше скажи, как нам ее ослабить или убить?» «Но тут проще». «Приободрился Паномарь. Как и у всех призванных демонов и исчадий, у тени аллергия на святую воду, соль, серебро и искры». «А убить ее «Дух отомщения всегда очень силен, особенно если месть справедлива. Но в момент совершения мести на него действуют все земные законы, а значит, его можно и ранить, и убить. А вот чем?» «Тут полное неведение. Будем надеяться, что сталь сработает. Можно попробовать осиные колья. Они действуют на вурдалаков и вампиров». «Не хотелось бы проводить эксперименты во время боя», — недовольно закачал головой Русич. «Ну тогда соль, святая вода, серебро. Я, правда, могу наделать бенгальских свечей, но как их использовать?» «Ты делай, а я что-нибудь придумаю». Лях толкнул в плечо Емельена, и тот едва не слетел со скамейки. К вечеру следующего дня отряд прибыл в Лион и сразу же попал под опеку Инквизиции. Рыцарям выделили келью в церкви, где должен был произойти конклав. И напрочь запретили выходить в город. Десять дней пролетели в одно мгновение. Заботы и хлопоты сожрали их, как огонь, воск свечи. Завтра должен состояться конклав. Нервы рыцарей сжались до предела. Способа уничтожить тень так и не нашли. И как воевать супротив нее было неизвестно. Несмотря на строгий запрет, Емельян сумел договориться с одним из инквизиторов и уже к обеду колдовал над бенгальскими свечами. Вовжик смазал салом кольчугу и доспехи. Потом с усердием, достойным аптекаря, стал рассыпать соль по бумажным кулькам. Святую воду принесли в ведре чем вызвали дикое недовольство бывшего пономаря? Он потребовал перелить жидкость во флаконы из-под парфюма и потом полдня тренировался в их метании. Благо и флаконов, и самой воды было в избытке. Добрыня, пристроившись у окна, точил свой бердыш. Закончив солью, Вовжик подошел к Русичу. «Ой, и глупый же ты, холоп! Ты чего, бердышом собрался тень рубить?» Это единственная вещь, оставшаяся с Руси. А еще говорят, что береза сечет нечисть не хуже осины. Поляк плюхнулся на табурет. А с чего ты взял, что осина против нежити и из чади сработает? Как по мне, то благословенный меч надежнее. Вот ты чудной! Нельзя благословлять орудие убийства. Можно осветить, вселить в клинок душу. Ты чего в замке книг совсем не читал? А про Осину, как Иуда Искариот, когда Иисуса предал, осознал, чего учудил, и серебро стало жечь его плоть. Тогда он от отчаяния решил покончить жизнь самоубийством. Привязал на шею камень и бросился в море. Но вода не приняла его и выбросила на берег. Поэтому всех ведьм топят. А если вода их отвергнет, значит точно ведьма. Вовжик почесал затылок. Выброшенный на берег Иуда, решил повеситься и накинул петлю на первое попавшееся дерево. Им оказалась береза. Невинное деревце так испугалось того зла, что поселилось в сердце предателя, что ее кора побелела от ужаса. И тогда Иуда накинул петлю на осину и повесился. С тех пор осиновый кол – самое верное средство от нечисти. А береза отпугивает даже Вейзейвула поэтому и кресты на погостах березовые. «Ой, Добрыня, у вас кроме березы не растет ничего. Вы все с березы делаете», — отмахнулся Вовжик. Соль жгла губы предателя, пока он валялся на берегу, отвергнутым морем, — вмешался в разговор Емельен. Так что соль тоже весьма эффективна. Материала хватило только на две свечи, к утру должны просохнуть, и можно будет использовать. Вовжик кивнул Пономарю в знак благодарности. Скорость темнеет, а в полдень начнется конклав. Нам с утра надо будет еще раз обойти весь собор и заглянуть в каждую щель. Дело будет выше крыши. Давайте укладываться. Завтра будет тяжелый день». Один из монахов Инквизиции развязал мешок с сургучной печатью и высыпал содержимое в догорающий камин. Клубы белого дыма устремились вверх. Выбранный председатель Конклава поднялся со своего кресла и торжественно произнес. «Итак, единогласным решением Конклава нарекаю тебя, Жак де Юэз, кардинал епископ порта Порто-Санта-Руфины, новым понтификом. Да будет имя тебе Иоанн 22 Кардиналы и монахи зааплодировали, и в тот же миг тьма накрыла холл. «Странное заклятие» парализовало священников а в центре холла материализовалась тварь. Теневое воплощение боли старого магистра тамплиеров. Паукообразное чудовище с тремя длинными щупальцами-тентаклиями, увенчанными острыми, как бритва, когтями. Огромный глаз горел ненавистью, а ужасная пасть была полна острых клыков. «Все-таки ей нужна плоть», — вздохнул Емельян. Тварь удивленно повела головой в его сторону. «Я не священник, и твое заклятие на меня не действует», продолжил Панамарь, извлекая из карманов флакончики со святой водой, и подпалил Ладан. Тварь взвыла и бросилась к Емельену. Но фальшион Вовжика снес ей два боевых щупальца. В этот момент Емельен швырнул в нее Ладаном. Благовоние прожгло глубокую рану в теле тени. Лях, перехватив меч в левую руку, швырнул в тень солью, а Паномарь разбил об нее колбу со святой водой. Тварь зарычала и, сбив корпусом вовжика, сменив направление, бросилась на Емельена. пономарь не отступил, продолжая швырять в тварь склянки со святой водой. Вода растворяла тьму тени, превращая ее плоть в черную жижу, которая тут же застывала на каменных плитах пола. Ужасные подтеки обезобразили и без того ужасное исчадие. Один из пузырьков залил глаз чудовищу. Монстр взвыл, а паномарь продолжал метать склянки, обнажив священный кинжал. Добрыня, не отходивший от Жака де Юэза, со всех ног рванул на помощь Вовжику и Емельену. Чудовище взмахнуло щупальцем, скорее на слух, чем прицельно. Удар рассек Панамаря пополам. Дамасский стилец со звоном упал на пол. Емельен закачался и рухнул. Его туловище расползлось на две половинки, заливая каменные плиты алой кровью. Тень развернулась к вовжику и оскалила пасть. Поляк занес меч и устремился к твари. Монстр метнул в рыцаря последнюю длинную конечность, увенчанную острым жалом. Тентакля пробила доспехи и потащила вовжика к себе. При этом тварь хищно облизывалась. Но едва она подтащила рыцаря к себе, как тот зажег бенгальские свечи и воткнул их в плоть монстра. Сноб ярких искр начал плавить тело чудовища. Оно пыталось сбросить ляха и свечи, но поляк мертвой хваткой вцепился в тварь, осыпая ее губительными искрами. Тварь завизжала. Подбежавший Добрыня попробовал воткнуть ритуальный клинок в грудь монстра, но тварь мощным ударом опрокинула Русича на пол. Меч со звоном откатился в дальний угол, а монстр продолжил рвать тело вовжика на части. Оно практически выпотрошило его на пол вестибюля, но поляк не ослабил хватку. Большая часть монстра оплавилась. В конце концов чудовище скинуло с себя рыцаря и повернулось к понтифику. Но между ним и папой римским уже стоял Добрыня, держа в руках старый бердыш. Двадцать кардинала и почти сотня монахов Инквизиции смотрели за этим сражением не в силах пошевельнуться. Лица кардиналов обезобразил страх. Они понимали, как только тварь закончит с Иоаном, так сразу же возьмется за них. Израненное чудовище не утратило своей скорости и молниеносности, но Русич с успехом отражал ее атаки, не подпуская к остолбеневшему понтифику. Ярость атаки монстра можно было сравнить с бушующим штормом. Древка Бердыша не выдержала и треснула под ударом чудовища. Тентакля разорвала плечо Русича и почти содрала все мясо с левого колена. Следующий удар отбросил Добрыни в сторону. «Ваше святейшество, беги!» — заорал Русич, харкая кровью. Крик Добрыни пробудил Иоанна от чар. Славянин поднялся на колено. Боль в изуродованной ноге парализовала все тело, а перед ним ярким бликом сверкнул меч главы итальянского крыла Ордена Тамплиеров. Тварь развернулась к пантифику и улыбнулась. Собрав волю в кулак, Русич швырнул Иоанну ритуальный меч Тамплиеров. «Лови!» — заорал Русич, что есть мощи. Тварь зарычала и метнула щупальца. Тентакля пробила бог Добрыни. Второй удар пришелся в живот. Распоротая кольчуга зазвенела сломанными кольцами. Дикая боль и кровавая пелена, застилавшая сознание, парализовали северянина. Тварь прислушалась к дыханию Русича и, довольная, повернулась к Иоанну-22. Но времени, потраченного монстром на расправу с Добрыней, хватило папе. Пантифик поднял клинок. Тварь еще раз хищно ухмыльнулась и откинула ударом ноги труп поляка в дальний угол. Кровь широкой полосой пересекла холл храма. Жак де Юэз приготовился к бою. По стойке было видно, он умел обращаться с оружием. Меч сверкнул ярким бликом в солнечном луче, пробившемся сквозь щели вкладки, а понтифик запел «Анима крести санцификами, карпус крести сальвами». «Сангиус Кристи энербиами», «Аквалатерис Кристи лавами». Меч чертил ровные круги вокруг понтифика. Тень дернулась, словно ее ужалили, и присела для последнего смертоносного броска. Но Иоанн продолжал. «Пасио Кристи комфортами», «Обонаезу эсаудами», «Интратуо вольнера абскандами», «Непермятас месапарари айти». «Эбхост малина, дефендами, им хоромортис миаваками Меч продолжал свое движение по кругу. Тварь набрала скорость и бросилась на папу. Шагнув в сторону и уйдя с линии атаки, пантифик обрушил меч на голову тени. Тварь развалилась на две части, превратившись в черную, как смола, зловонную жижу. А папа римский, весь забрызганный черной слизью, Продолжил «Ит ми венера ай ти, ти, ин сацуэла Меч со звоном упал на плиты холла. Иоанн 22 подошел к Добрыне и опустился на холодный камень церковного пола. «Ты как?» «Да походу отвоевался!» Глубоко вздохнул Добрыня, выпрямляя переломанную конечность. Понтифик поднялся и, осмотрев поврежденное колено, покачал головой. «Да, танцевать ты уже не сможешь. Сейчас будет немного больно». Понтифик поправил ногу и, оторвав от полы парчёвой мантии узкую полоску, принялся бинтовать ногу славянина. «Тень еще вернется, и не раз. Но сейчас вы трое научили нас, как ей противостоять. Разгул ведьм и нечисти мы остановим. «Да и чуму обуздаем!» «А для вас, мой славянский друг, у меня предложение!» Понтифик скотал шарф и подсунул его под разорванную на животе кольчугу. Добрыня застонал. Белоснежная парча очень быстро пропиталась кровью. «Чем еще может помочь Франция русский калека?» Иоанн заглянул в глаза северянину. «Бой за души людей не прекращался никогда!» И даже церкви нужны доблестные воители. Я попросил бы вас вернуться в Тулузу, в замок Инквизиции, в распоряжение Ордена Хорошие Лекари. Они вас подлатают и поставят на ноги. А вот потом я бы желал, чтобы вы приступили к обучению молодежи. Сеть Ордена велика. Мы без труда отыщем талантливых медиумов и ясновидящих, но инквизиторы — монахи. А для боевого крыла нужен наставник. Мы, безусловно, могли бы нанять лучших наемников, но убивать монстров и людей — не одно и то же. Нам нужен не просто наставник, а воин света, рыцарь, проверенный в сражениях с тьмой. Вы обеспечите простой народ надежной защитой от нечисти, а себе — безбедную старость, да еще и с любимым занятием». Иоанн 22 улыбнулся. «Вы не будете ни в чем нуждаться». Слово понтифика. Не торопитесь с ответом. У вас есть время подумать. Добрыня обвел взглядом холл собора, еще раз простившись с павшими друзьями. Я согласен, ваше святейшество. Но у меня просьба. Можно ли похоронить моих друзей на кладбище в Тулузе, дабы я мог иногда навещать их могилы? Новоявленный папа кивнул головой в знак согласия. А сейчас прошу вас меня простить. «Я вынужден вернуться к своим обязанностям». Повернувшись на каблуках, пантифик направился к выходу. Там с улицы уже стучали кирки и гремели молоты. Служители разбирали кладку. А кардиналы вернули себе контроль над телами.